Глава сорок седьмая. Александр. День второй. Каждый раз, когда мать станала под клейкой лентой, Александр сбивался. Важные миллисекунды превращались в секунды, и его обычная молниеносная реакция раз за разом не срабатывала. Никогда еще с тех пор, как он перестал быть начинающим игроком, он не делал так много ошибок. Если так пойдёт и дальше, он растеряет всё своё мастерство. Я убью тебя немедленно, если ты не заткнёшься, сказал он и сразу же пожалел об этом. Разве он не пообещал ей, что не станет её убивать до конца игры? А ведь оставалось ещё 9 раундов. Он развернул конторский стул, на котором она сидела, и посмотрел ей прямо в глаза. Какое наслаждение видеть её страх и покорность. Давай изменим наши правила. Если я быстро выиграю раунд, то ты ещё немного поживёшь. Договорились? Может быть, это заставит тебя заткнуться. Клейкая лента у рта заколебалась. Неужели она не поняла то, что он только что ей сказал? Но она продолжала двигаться на стуле взад и вперёд, как будто у неё было недержание. Александр мысленно слал проклятье. Ну какое ему дело до того, что она надует в штаны? А потом она сделала то, чего Александр не видел с тех пор, как отец всерьёз выпорол его. Она заплакала, из носа потекло, а сдавленные стоны стали громче. И в середине этой неопетитной сцены в его памяти вдруг всплыло воспоминание, которое он, казалось, давно уже вытравил из своего сознания. Он вспомнил, что её жалобные мольбы были предназначены тогда для его защиты. Она схватила отца за рубашку, чтобы остановить его. Это было в последний раз, когда она встала на сторону сына, а потом мать безоговорочно соглашалась со всеми капризами и выпадами мужа. Как бы то ни было, тогда она заплакала. И сейчас это повторилось. Она боялась, она была одна и, видимо, о многом сожалела. Этого недостаточно, но всё-таки Александр задумался. Мать знала, что ей предстоит умереть, тем не менее заботилась о том, чтобы не обмочиться. Это было по-человечески трогательно. Обещаешь, что дашь мне возможность поиграть, если я тебе разрешу, сказал он. Она усиленно закивала. Дверь не запирай, иначе я её сломаю. Понимаешь, что я говорю? Она снова кивнула. он положил меч на плечо и подкатил офисный стул к двери туалета снял ленту с рук и ног но оставил на губах он отступил назад и показал меч чтобы она не вздумала сопротивляться иди и делай свои дела сказал он и без выкрутасов она кивнула и исчезла за дверью там пожурчала потом наступила тишина значит были ещё и другие дела Александр терпеливо ждал, но вдруг заметил, что кружок на ручке двери стал не зелёным, а красным. "Эй!" крикнул он. "Я сказал, чтобы ты дверь не запирала. Теперь тебе же самой будет хуже." Он пнул несколько раз по двери, из туалета тем временем раздавался громкий тревожный треск, и когда дверь наконец поддалась и с грохотом стукнулась о стену, она уже стояла у окна со свинцовым обравлением стекла, без клейкой ленты вокруг урта, держа поднятое над головой тяжёлое сиденье унитаза. В ту же секунду, как сиденье разбило стекло, она изо всех сил стала звать на помощь. Это прекратилось, когда Александр повернул меч и нанёс обитой кожей рукояткой меча удар ей по затылку. Она упала, потеряв сознание. Убить её сейчас, подумал он и потащил мать в комнату. Потом постоял, обдумывая следующий шаг. Но тут через разбитое окно туалета он услышал крик. Кто-то спрашивал, не случилось ли чего-нибудь? Впервые за очень длительный период жизнь за пределами дома стала для Александра реальностью. Неужели его матери удалось спутать ему карты? Он бросил быстрый взгляд на неё и убедился, что она придёт в себя не скоро. Отложил меч, вышел в прихожую и открыл дверь. Воздух на улице был холодным и свежим. Когда Александр стал затворником, был конец лета, а теперь приближалась зима. Листва опала, Все живое перед домом отцвело и завяло. Даже лужайка поблекла, и на пожухлой траве лежал раскрытое сиденье унитаза, а в нескольких метрах от него на тротуаре стояла вечна сующая свой нос куда не надо их тощая соседка из дома напротив и пялилась на этот неприличный предмет. Древняя пси на рядом тянула ее за поводок. Его отношение к ней всегда было холодным, но в этот раз он решил сменить привычный тон. Да, наверное, я слишком разволновался, сказал он и поднял с земли сиденье. Расстроился из-за того, что не смог поступить куда хотел. Она вскинула брови. Ма, почему твоя мама звала на помощь? Он постарался выглядеть удивлённым. Мама? Её нет дома, это я раскричался. Сам не понимаю, почему я стал звать на помощь и так расстроился. Неправда, Александр. сказала она и подошла к открытой двери. Я поздоровалась с твоей мамой, когда она вернулась, и она никуда за это время не выходила. Я это точно знаю. Александр покрылся испариной. Неужели эта ведьма всё время тут шпионила? И что, больше делать нечего? Соседка встала, уперев руки в бока. Мне надо поговорить с ней, посмотреть, всё ли в порядке. А если ты будешь противиться, я позвоню в полицию. Можешь в этом не сомневаться. Дома ее нет. Пожалуйста, звоните, куда хотите. Нам нечего скрывать. Она сделала шаг и резко остановилась. Было видно, что она не успокоится. Учти, скоро к тебе придут из полиции. Я тебе это гарантирую. Александр сдался. Она сама лезла на рожон. Зайдите и посмотрите сами, сказал он и отступил, пропуская её вперёд. Дойдя до порога, она с недоверием обернулась. Дверь должна быть открытой. Понятно, Александр. Он кивнул, и когда она вошла в прихожую с собакой на поводке, поднял сиденье унитаза и нанёс ей по затылку такой сильный удар, что соседка, не издав ни единого звука, рухнула на пол, выпустив поводок. зверюга инстинктивно отскочила а когда александр попытался схватить поводок совершенно ошатанела в один прыжок достигла открытой двери и вырвалась на свободу встала на дорожке поджав хвост и испуганно смотрела на него пока он ласково подзывал её Александр попытался вспомнить кличку мерзкого зверя, бесполезно. Тогда он снова стал мягко подзывать собаку, но она повернулась и убежала, волоча сзади поводок. Он следил за ней, пока она не исчезла между вил на другой стороне дороги. Если псина умная, то когда-нибудь она наверняка вернётся сюда в поисках хозяйки. И вот тогда он попробует её убить. В доме ему пришлось довольно долго повозиться с женщинами, их следовало связать. Тощая соседка что-то бормотала, но была практически без сознания, когда он обматывал ей голову лентой, а потом закрепил у ножки кровати с руками за спиной. Мать напротив очнулась, так что пора было взгромоздить её на офисный стул и зафиксировать лентой, как раньше. Мне будут звонить с работы, простонала она, когда всё вспомнила. Александр ничего не ответил, но, не обращая внимания на её протесты, заклеил лентой рот особенно тщательно. Если кто-то удивится разбитому окну и позвонит в дверь, то из его комнаты не должно раздаваться никаких звуков. Вот так, сказал он 10 минут спустя. Пока суд до дела, можете провести время в приятном обществе. И еще, мама, я надеюсь, ты сделала все, что надо в туалете, потому что больше ты туда не пойдешь. Он уселся перед компьютером. В течение получаса Александр действовал очень решительно, так же как и его воины в игре. Казалось, он соединился с ними в одно целое. И еще, сказал он, нажав клавишу вот. Я позвонил на твою работу, сказал, что твоя сестра очень больна и ты уехала в Хорсенс ухаживать за ней. Надеюсь, тебя это устроит. Они ответили, что будут рады, когда ты вернёшься. Он хихикнул. Я сказал, что тоже буду рад. Старая женщина, лежавшая на полу, стала проявлять признаки жизни. Она была такой тонкой и чудушной. Приходилось только удивляться, что она пришла в себя так быстро. Некоторые, значит, повыносливее других, подумал он и почувствовал некоторое уважение к ней. Её взгляд скользнул по комнате, а когда она заметила в углу его мать и убийственный меч, который лежал прямо перед её лицом, можно было понять, что несмотря на наличие компаньёнки, ей стало не по себе. Александр улыбнулся, потому что у неё были для этого все основания. За то время, что они жили на этой улице, он ни разу не видел, чтобы к ней кто-то приходил. Значит, никто не будет по ней скучать. Прошло несколько часов. Удача не всегда была на его стороне. Последние раунды дались ему особенно тяжело. Он уже почти добрался до нужного числа, как вдруг всё вернулось обратно, и теперь ему придётся сражаться всю ночь, и потом ещё неизвестно сколько времени. Александр встал и потянулся, представив себе события грядущего дня. Убив двух женщин, он положит меч на плечо, выйдет в коридор, где наденет самое длинное пальто отца. После того, как он запрёт за собой дверь, может произойти всё, что угодно. Он решил не одеваться вызывающе, хотя когда-то у него была мечта завоевать город в облике мстителя в чёрном одеянии ниндзя. Как сногсшибательно он выглядел бы с окровавленным мечом в руках, но ведь в этом случае люди сразу начнут разбегаться во все стороны. Нет, шум это последнее, чего он желал. Убив несколько человек, он спрячет меч под полой и двинется на следующую тихую улицу или в переулок, чтобы продолжить свой рейд. Александр посмотрел на мёртвую женщину на стене. Перед уходом я напишу, что делаю это ради тебя. сказал он, уверен, что мир в этом случае никогда тебя не забудет. Он улыбнулся. И меня тоже не забудет. Он заметил, что мать пытается развернуть свой стул так, чтобы он увидел её умоляющие глаза, но стул клейкой лентой был прикреплён к столу, и все её попытки остались безуспешными. Александр сел, убрал громкий звук и надел наушники. В течение нескольких часов ему предстоит упорно трудиться, поэтому он задействовал все ресурсы. Несмотря на это, в следующие 10 минут он был убит в самом начале всех раундов. Александр швырнул наушники в стену. Вообще-то ему всегда было сложно играть, когда он сидел в наушниках. Почему же он решил, что сейчас всё будет по-другому? Может быть, чего-то он не учёл? Или это наказание за его неосмотрительность, когда его матери чуть не удалось вырваться? Нужно включить интуицию, что всегда было его сильной стороной в игре. Он улыбнулся. В конечном счёте его последние неудачи вызваны не терпением, ведь он почти дошёл до цели. Надо лишь убавить обороты и вернуть контроль над пульсом, и тогда всё будет хорошо. Александр посмотрел на женщину, лежавшую на полу. Для нее он всегда был куском дерьма, о чем ему было известно. Но теперь он ей покажет, каков он на самом деле. Александр взял мобильник, заменил одноразовую карту и позвонил. Посмотрел на часы. Еще нет и пяти вечера. В отделе кто-то должен быть. Но на этот раз трубку не брали довольно долго. Роза Кнутсен прозвучал к его досаде женский голос. Это опять ты, Тасиро? Далеко продвинулся? – спросила она. Близко к концу, сказал Александр. Очень близко. Он включил громкую связь и кивнул соседке на полу, чтобы та тоже слушала. Ладно, сказала женщина полицейский без признаков волнения. У меня кое-что есть для тебя. Тебе интересно? По чем мне знать? – ответил он. Но ему было интересно. Звук стал другим. Ты что, включил громкую связь? Да, тут у меня парочка гостей, которым полезно будет послушать. Гостей? Похоже, она удивилась, на что он и рассчитывал. Да, две женщины ожидают выхода на эшафот. Моя мать и ведьма-соседка. Звучит нехорошо. Что случилось? Она меня побеспокоила. обеспокоило? Пришла в гости к твоим родителям? Нет, просто побеспокоило. Что она сделала тебе, Тасира? Ты ведь не причинишь ей вреда, правда? Это моё дело. Он встретился взглядом с Ведьмой. Какое удовольствие смотреть на неё в таком виде. И перестань действовать мне на нервы, продолжил он. Иди дальше по тексту. Что мне интересно? Не твои дурацкие вопросы во всяком случае. Не очень уж ты разговорчивый, Тасира. Мне жаль, но я расскажу тебе кое-что, о чём ты совсем не знаешь. Есть очень много вещей, которых я не знаю и знать не желаю. Она засмеялась. Он на это не рассчитывал. Ты прочитал ещё что-нибудь о женщине, которая висит у тебя на стене? Ты знаешь, что её зовут Лели Кабаби? Он не ответил. Конечно, он это знал. В последние несколько дней об этом писали все, но ему было до лампочки, как ее звали. Имя – это не что, этикетка, которую родители прилепили на человека, сделав за него выбор, когда он сам ничего не мог решать. Здесь в отделе управления полиции мы глубоко погрузились в это дело. Ты знаешь об этом? Погрузились? Но ведь это я позаботился о том, чтобы вы туда погрузились. Издевательские нотки её смеха были теперь очень заметны. Это ему не понравилось. Я хочу говорить с другим фараоном. Ты меня раздражаешь. Послушай меня, Тасиро. Он присматривает за мальчиком по имени Людвиг. Мир ведь должен же идти дальше, правда? Позволь я продолжу. Нет, мы занимаемся этим делом не из-за тебя, а потому что Леле Кабаби была второй матерью одного из наших лучших людей в отделе Ку. Ты наверняка что-то читал о нём. Его зовут Асад, но в некоторых газетах его называют теперь Заид. Это имя он получил при рождении. Асад работает над этим делом. Для него это очень личное дело, гораздо более важное, чем для тебя. Что скажешь? Ты бетком набито дерьмом. Вот что я скажу. Перестань. Я не думал, что ты можешь так выражаться, Тосира. Где ты этому научился? А разве учится этому в каком-то определенном месте? Я говорю, что ты несешь вздор. Я хотела бы, чтобы это был вздор. Но человек, который убил Лели, похитил жену и дочерей Асада. Наверное, ты читал об этом. Хочу, чтобы ты знала, меня это совсем не трогает. А всё, что связано с Асадом, которого раньше звали Заид, вообще шито белыми нитками. Ты это сама понимаешь, правда? Вы хотите сказать, что прошли путь от А до Я. Но должен сообщить тебе, что я предпочитаю обратный вариант. Я что-то не понимаю. Ты предпочитаешь А вместо Я? Это опять какие-то символы. Тассира Логан. Я думала, что тебе больше нравится не начало, а отвратительный конец. Так как же мне тебя понимать? А они имеют отношение к Тачалу? Ведь А это я и есть. Что ты хочешь сказать мне своей лживой историей? Вот сейчас я сяду к компьютеру и выиграю последние раунды, и ты со мной ничего не сделаешь. На этот раз пришёл его черёд посмеяться. Подожди, Тасира. Асад находится сейчас в Берлине, там же, где и убийца Леле Кабаби. Он рискует своей жизнью, чтобы отомстить за Леле и страшное зло, которое выпало на долю его семьи. Ты должен проявить к этому уважение, Тасира. Уважение. Что она знает об этом? Он посмотрел на часы. Она тянет время. Я слышу там какой-то шум. Что это, Тасира? Он покачал головой. Женщины не издали ни звука, они были слишком слабы. Это собака? У тебя есть собака, Тасира? Он повернул голову к выходу, и правда, зверюга лаяла стоя на улице. Как он этого не заметил? Есть ли у меня собака? Я ненавижу собак. Тебе послышалось? Нет здесь никаких собак. Она на улице. У тебя открыто окно, Тасира. Александр посмотрел на женщину на полу. Какого дьявола появилась эта собака и что с ней делать? И ее ведь ни за что не поймаешь. У вас есть сад, Тасира, где ты живешь. Это приятный домик и никто не заметит, если отец и мать не выходят, так? А не поездят ли нам по таким улицам и не по расспрашивать ли соседей, может они знают такого парнишку как ты? Повесить твой портрет повсюду. Как ты думаешь? Этим мы можем заняться прямо сейчас. Его прошиб пот. Секундная стрелка бежала стремительно, хотя он и был уверен, что его не найдут. Александра решил, что разговор затянулся. Это последнее, что вы слышите от меня. Произнес он. Привет, фараону. Скажи, что против меня у него нет никаких шансов. Пока. Он положил трубку и снова посмотрел на женщину, лежавшую на полу. Да, меня они найти не смогут. Для вас это плохо. Неужели трудно было понять, что не надо лезть в чужие дела? Любопытство загубило кошку, как говорится. Но ты, наверное, Совсем ничего не понимаешь.